Глава шестьдесят Я обращаю внимание на свой вид только когда Лили помогает мне сойти на берег. Ветер продолжает завывать. Платье превратилось в лохмотье, руки до локтей измазаны машинным маслом, босые ступни черные от грязи. Я непроизвольно издаю смешок, когда думаю о принцессе Маргарит. Она установила высокие стандарты для своих фрейлин и рассчитывала, что мы всегда будем выглядеть идеально. Сейчас на рассвете я похожа на жертву кораблекрушения, и мне до отчаяния хочется оказаться дома. В глазах Лили блестят слезы. Последние двадцать четыре часа ей должно быть дались тяжело. Она крепко обнимает меня только тогда, когда я ступаю на сушу. Слава богу, ты жива, Ви. Мы немедленно едем в медцентр. Нет надобности, дорогая, это может подождать до завтра. Не глупи, ты вся в синяках. Что эти мерзавцы сделали с тобой? Ничего серьезного. У меня пока нет желания делиться подробностями. Хватит с нее переживаний. Ви, скажи, кто убийца? Он был на лодке, да? Лили потрясена, когда узнает правду, и впервые за все время меня охватывает гнев. Этот человек оказался мошенником. Он многие годы обманывал всех нас. Но каковы были его мотивы? Я отпихиваю в сторону эту мысль, ощущая боль в бедре и с радостью опираюсь на руку Лили. Вскоре кто-то приезжает на багги и нас доставляют в медцентр. Потом Лили находит кресло-каталку и везет меня к двери, из которой появляется Уэсли Джилберт. Мой дворецкий растрепан выглядит так же, как во время пожара на Вилле Фортини, когда он искал свою сестру. Однако на этот раз он рисковал жизнью ради меня. Уэсли садится на корточке рядом со мной, и его голос звучит необычно нежно. «Леди Ви». «Я рад, что вы пережили это приключение. Вы заставили меня волноваться». Я кладу руку ему на плечо. «Я говорила тебе, что мне невероятно повезло, когда ты стал заботиться обо мне». «Не так давно», — отвечает он, и его суровое лицо становится мягче. «Но мне все равно приятно это слушать». «Как Соломон?» — спрашиваю я. «Жив, но потерял много крови. Пуля прошла на вылет. Доктор сейчас работает над ним». Прежде чем я успеваю задать следующий вопрос, Уэсли отходит, чтобы поговорить с братом Найла. «Нет смысла идти внутрь, пока доктор Пейкфилд занят, поэтому мы сидим снаружи, и я наслаждаюсь свежим воздухом. Возможно, мне это только кажется, но ярость шторма постепенно спадает. Мюстик находится во власти урагана почти неделю». С того дня, как пропала Аманда Фортини, хотя шторм Крестобль подошел к острову только вчера ночью. Много поваленных деревьев, на клумбе валяется лист гофрированного железа с крыши, птиц почти не слышно. Вероятно, бедняги боятся, что страшный ветер снова вернется. Мне же очень хочется верить, что жестокие испытания закончились. Лили сидит на скамейке рядом со мной и ладонью прикрывает глаза от раннего солнца. «Дорогая, иди поищи Соломона. Надо, чтобы кто-то поддержал его». Она начинает спорить, но потом спешит внутрь. Изнеможение накрывает меня, как цунами. Убаюканная прощальной песню шторма, откатывающегося в море, я засыпаю, сидя с прямой спиной в кресле.